Глава 49. Гарри вел машину быстро и уверенно, на автоматизме. Он старался сконцентрироваться на свете фар. Все за пределами их белесого сияния было дегтярно-черным. Через некоторое время снег прекратился, но ехать по неровной дороге в темноте было трудно. Его не покидало странное ощущение ужасной темной дыры в животе, как будто его самого прострелили. Картина с лежащим на земле изрешеченными пулями телом Софии, кинжалом вонзалась в его мозг. Хотелось кричать во весь голос, но он усилием воли отодвигал ее в сторону и фокусировался на дороге. «Дорога, дорога, дорога!» В зеркале заднего вида отражалось тревожное лицо Барбары, которое то и дело склонялось над Берни. Тот спал или был без сознания, но его дыхание тяжелое, натруженное, означало, что он жив». Въезжая в каждый городок или деревушку, Гарри опасался, что появятся гвардейцы и остановят машину, но за всю поездку им не встретилось почти ни души. В начале двенадцатого они добрались до окраин Мадрида. Гарри сбросил скорость и направился по тихим заснеженным улицам к посольству. — Как он? — обратился он к Барбаре. — По-прежнему без сознания, — тихо ответила она. — Я очень беспокоюсь. Он и так был плох, да еще потерял много крови. Она подняла испачканную кровью руку и посмотрела на часы. «Ты быстро доехал». «Почему нас нигде не остановили?» — тревожно спросил Гарри. «Не знаю, может быть, тот гвардеец не сразу вернулся. У него была радиостанция. К тому же полиция здесь — одна из немногих эффективно работающих структур». Мысль, таившаяся в глубине его сознания всю поездку, вдруг всплыла на поверхность. «Может быть, они поджидают нас здесь, в Мадриде?» Гарри посмотрел в зеркало на Барбару, бледную и изможденную. «Где пистолет?» «В кармане у Берни!» «Я не хочу его беспокоить, от любого движения может снова пойти кровь». Мимо проносились высокие дома, машина приближалась к центру города. «Вероятно, нам придется прокладывать себе дорогу пулями», — сказал Гарри. «Дай мне пистолет». Барбара мгновение колебалась, потом запустила руку в карман Берни и передала Гарри Маузер, весь в черных пятнах запекшейся крови. Он положил его себе на колени. Вдруг вспомнилось, как они с Софией сидели в соборе, но мысль его прервало внезапное появление газогена, который пыхтя тащился по заснеженной дороге. Гарри вздрогнул и резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения. Водитель сердито ему просигналил. Наконец, впереди показалось здание посольства. Гарри проехал мимо входа. Одинокий гвардеец на посту проводил машину внимательным взглядом и свернул за угол, где была парковка для машин, почти пустая. Гарри остановился рядом с задней дверью. Теперь они на территории Британии. На первом этаже в единственном закрытом шторме окне горел свет. Там сидел дежурный сотрудник. Гарри посигналил, занавеска отдернулась, из-за нее выглянула голова. Гарри повернулся к Барбаре. Ее белое лицо было испачкано кровью. — Кто-нибудь спустится через минуту, — сказал он. — Давай вытащим Берни. «О, Боже, он выглядит ужасно!» Глаза Берни были закрыты, дышал он поверхностно, щеки запали еще сильнее, чем раньше, ногу туго обматывали широкие полосы подкладки пальто. «Можешь его разбудить?» — спросил Гарри. «Не уверена, стоит ли нам его трогать. Нужно перетащить его внутрь. Попробуй!» Барбара потрясла Берни за плечо. Сперва тихонько, потом сильнее. Он застонал, но не пошевелился. «Придется тебе помогать», — сказала Барбара. Послышался звук отодвигаемого засова, дверь открылась, заскрипел снег под ботинками. Гарри и Барбара повернулись. На них напряженно смотрел Чалмерс, высокий худощавый мужчина лет 35 с большим кадыком. Даже в такое позднее время он был в костюме. Чалмерс посветил фонариком в их лица и выкатил глаза, заметив кровь на одежде. «Боже мой, что с вами? Кто вы?» «Я бред переводчик. У нас в машине раненый, ему нужна медицинская помощь». Чалмерс навел луч фонаря на Гарри. «Иисусе Христе!» Потом посветил в машину и в ужасе вытаращился на перепачканное кровью заднее сиденье «Боже, что случилось? Это же наша машина!» Гарри помог Барбаре подтащить Берни открытой дверце. Слава Богу, он еще дышал. Раненый вновь застонал, Чалмерс быстро подошел. «Что случилось? Кто он? Вы попали в аварию?» «В него стреляли», — сказал Гарри. «Он британец. Ради бога, дружище, перестаньте суетиться и вызовите врача!» Гарри толкнул дверь, и они с Барбарой втащили Берни внутрь, понесли по длинному коридору, завернули в первый попавшийся кабинет, аккуратно положили на пол, а Чалмерс тем временем подошел к столу и снял трубку телефона. «Доктор Пейгал», — сказал он, — «позовите доктора пейгола «Когда он придет?» — резко спросил Гарри, когда Чалмерс закончил разговор. «Скоро! Слушайте, Брэд! Ради Христа! Что случилось?» Гарри снова ясно вспомнил, как тело Софии дергается под градом пуль. Он поморщился и сделал глубокий вдох. Чалмерс с любопытством глядел на него. «Знаете что? Позвоните Саймону Толхерсту из отдела специальных операций. Его номер есть в книге, и дайте мне поговорить с ним». «Специальных операций? Иисусе!» Чалмерс нахмурился. Рядовые сотрудники посольства не любили шпионов. Он набрал номер и передал трубку Гарри. «Алло, да», — ответил сонный голос. «Это Гарри. Дело срочное. Я в посольстве с Барбарой Клэрой, англичанином которого ранили. Нет, не Форсайт, военнопленный. Да, с гражданской войны. Он тяжело ранен. Произошел... несчастный случай. Генерал-маэстро убит». Толхерст соображал на удивление быстро и действовал решительно. Сказал Гарри, что мигом будет в посольстве, позвонит Хилгарту и послу. «Оставайся на месте!» — завершил он разговор. «Как будто нам есть куда идти», — подумал Гарри, кладя трубку. Он вспомнил Энрике Спака и громко прошептал. «Я же просил ее не ехать». врачи Толхерст прибыли одновременно. Первый испанец средних лет все еще смаргивал сон с глаз. Он подошел к Барбаре, и она объяснила ему, что случилось. Толхерст с удивительным спокойствием окинул взглядом лежащего на полу Берни и забрызганную кровью Барбару. «Это мисс Клэр?» — тихо спросил он у Гарри. «Да». «Кто этот человек?» Гарри набрал в грудь воздуха. Он служил в интербригаде. Его три года незаконно держали в трудовом лагере. Он наш старый друг. Мы планировали спасти его, но не вышло. «Иисусе Христе, вот что я скажу!» Толхерст глянул на Барбару. «Вы двое лучше прошли бы в мой кабинет!» Барбара подняла взгляд. — Нет, я медсестра, я готова помочь. Врач посмотрел на нее добрыми глазами и тихо проговорил. — Нет, сеньорита, я справлюсь сам. Он начал снимать повязку. Гарри увидел под ней красную плоть и белую кость. Барбара, глядя на рану, сглотнула. — Вы... вы поможете ему? — Будет лучше, если вы все оставите меня, — сказал доктор, поднимая руки. — Пожалуйста. — Пошли, Барбара. Гарри взял ее за локоть и помог встать. Вслед за Толхерстом они покинули комнату и поднялись наверх по темной лестнице. Во всем здании зажигался свет в окнах, раздавалось бормотание. Ночные сотрудники готовились взяться за разрешение кризиса. Толхерст включил свет в своем кабинете и жестом пригласил их сесть. Гарри подумал. Я был здесь только вчера, только вчера. В другую эпоху, в другом мире. София была жива. Саймон устроился за столом, его пухлое напряженное лицо выражало чуткую настороженность. — Ну ладно, Гарри, рассказывай, что случилось. Что это за чертовщина? Маэстро убит? Гарри поведал ему всю историю, начиная с того, как Барбара пришла домой к Софии и сообщила им о своем плане, до последних событий сегодняшнего дня. Толхерст то и дело поглядывал на Барбару. Она провалилась в кресло и смотрела перед собой остекленевшим взором. «Вы провернули все это втайне от Форсайта?» В какой-то момент резко спросил у нее Толхерст. «Да», — ответила она безразличным тоном. Гарри описал поджидавшую их засаду. «Софию застрелили», — сказал он, и его голос впервые дрогнул. «Я спросил маэстро, зачем?» И он сказал, потому что испанцев нужно воспитывать. Толхерст протяжно выдохнул. «Помоги нам, Толли», — мысленно взмолился Гарри. «Помоги нам». Он рассказал, как им удалось сбежать. Тут Толхерст снова посмотрел на Барбару круглыми глазами. «Вы переехали одного человека и застрелили другого?» «Да». Она встретилась с ним взглядом. «Они не оставили мне выбора». «Пистолет сейчас у вас?» — спросил Саймон. «Нет у Гарри». «Дружище, отдай его, пожалуйста, мне», — сказал Толхерст, протягивая руку. Гарри достал из кармана Маузер. Толхерст убрал пистолет в ящик стола, поморщившись при виде крови. Он аккуратно вытер пальцы платком и подался вперед. — Плохо дело. Убит министр правительства. К убийству причастен сотрудник посольства. И это после того, что вчера сказал Франко Хорру. Черт — Черт! Он покачал головой. — Это было не убийство, а самооборона, — ровным голосом проговорила Барбара. — Убили там только Софию. Толхерст укоризненно сдвинул брови, глядя на нее, как на глупое, не понимающее важных вещей создание. На сердце Гарри упал груз разочарования, который только умножил его печаль. Он-то рассчитывал, что то ли поможет, заступится за них. Но что тот мог сделать? Вдруг на столе у Толхерста зазвонил телефон, Саймон резко повернул голову, снял трубку. «Хорошо», — ответил он и сделал глубокий вдох. Капитаны посол прибыли. Я должен им доложить. Он встал и вышел. Барбара посмотрела на Гарри и решительно произнесла. Я хочу увидеть Берни. Гарри заметил у нее на очках засохшую капельку крови. Этот врач, кажется, знает свое дело. Я хочу его увидеть. Гарри вдруг разозлился. Почему она выжила, а София мертва? Это было странно. Им следовало утешать друг друга, но он ощущал только этот ужасный гнев. Когда он опустился на колени рядом с Софией, ее пустые глаза были полуоткрыты, и рот тоже. Виднелась полоска белых зубов, сжатых в момент, когда у нее отнимали жизнь. Гарри моргнул, пытаясь прогнать картинку из головы. Они посидели молча. Казалось, прошло очень много времени. Наконец в коридоре раздались резкие голоса и шаги. В поврежденном ухе у гари снова заскулило. Из-за двери доносились бас Хилгарта и визгливая скороговорка хора. Гарри напрягся. Дверь открылась. хилгард был в костюме и выглядел свежо, как всегда. Черные волосы зачесаны назад, большие карие глаза ясны и внимательны. Хор же был сам на себя не похож. Костюм надет кое-как. Глаза красные, тонкие седые волосы торчат в разные стороны. Посол яростно взглянул на Гарри, потом перевел глаза на перепачканную кровью Барбару и отшатнулся. Он сел за стол, Толхерст и Хилгарт устроились по бокам от него. В маленьком кабинете стало тесно. Капитан посмотрел на Барбару. «Вы ранены?» — но удивление мягко спросил он. «Нет, со мной все в порядке. Прошу вас, скажите, что с Берни?» Вместо ответа Хилгард медленно повернулся к Гарри. бред Саймон говорит, ваша невеста мертва». «Да, сэр, гвардейцы застрелили ее из пулемета». «Мне очень жаль». «Но вы предали нас. Зачем вы это сделали?» «Ее застрелили из пулемета», — повторил Гарри. «Она нарушила закон. Нужно принуждать людей к порядку». «Хор подался вперед». Его лицо превратилось в маску неистовой ярости. «И вас тоже принудят, Брэд, за убийство!» Он повернулся и указал на Барбару. «И вас!» Она удивленно моргнула, и посол возвысил голос. «Я позвонил одному из наших друзей в правительстве. Они все знают. Тот гвардеец вернулся и увидел следы настоящей бойни. Его руководители отправились в Эльпардо. Им придется разбудить генералиссимуса, проклятие!» «Мне следует отдать им вас обоих, чтобы поставили вас к стенке и расстреляли!» Голос у него дрожал. «Министр правительства убит!» Его убил Пайпер. Тихо проговорил Хилгард. цэм на самом деле им не нужны Брэд и миссис Клэр. Франка не хочет сейчас большого дипломатического скандала. Подумай, их могли задержать по пути, но позволили добраться сюда!» Хор снова повернулся к Гарри. От нервного тика один его глаз спазматически дергался. «Я могу обвинить вас в измене, молодой человек, и отправить домой, в тюрьму!» Он пригладил рукой волосы. «Я должен был стать вице-королем Индии. Уинстон обещал мне. Я мог быть вице-королем, вместо того, чтобы разбираться с этим безумием, с этой чушью, с этими идиотами!» «Вот так удача для нового человека в Лондоне, который отвечает за дела в Мадриде, как без его...» «Филби», — подсказал Хилгард. «Ким Филби». Прекрасная история для Филби. А Уинстон обвинит во всем меня. «Ну ладно, Сэм», — попытался успокоить разбушевавшегося посла Хилгард. «Ничего не ладно!» «Прошу вас, не могли бы вы сказать, как Берни?» Тихо произнесла Барбара. «Столько крови! Мы привезли его из Куэнки. Прошу вас, скажите!» Хорс сделал нетерпеливый жест. «Врач организует его перевозку в госпиталь. Ему нужно переливание крови». Будем надеяться, у них там есть необходимое оборудование, и черт меня побери, если я отправлю его в частную клинику. Если он выживет, то, вероятно, левая нога у него откажет. Там повреждение нерва или что-то такое. Посол хмуро посмотрел на нее. А если не выживет, по мне так это будет прекрасный исход. Серьезнейший дипломатический скандал из-за проклятого красного террориста. «По крайней мере, нам не приходится беспокоиться еще об одной жертве, убитой испанке!» Барбара откинулась в кресле, будто ее ударили. На лице посла промелькнуло удовлетворение, и чаша терпения Гарри переполнилась гневом и болью. С яростным криком он бросился на хора и сдавил его костлявую шею. Ощущая под пальцами сухую кожу и прогнувшиеся от нажима сухожилия, Гарри исполнился невероятного чувства облегчения. Лицо посла побагровело, рот раскрылся, Гарри заглянул в глотку самому послу специальной миссии его королевского величества при дворе генералиссимуса Франциска Франка. Руки хора слабо трепыхались в попытке схватить за плечи и оттолкнуть от себя противника. Потом Гарри услышал окрик Барбары. «Берегись!» От ошеломительного удара в шею Гарри ослабил хватку. Он обвел комнату помутившимся взглядом и понял, что этот толхерст его сбил, а теперь оттаскивал от посла с неожиданной силой. Его лицо было искажено ужасом. Хор упал в кресло, рыгая и тяжело дыша, на его горле отпечатались две ярко-красные полосы. У гари голова шла кругом, ноги подкосились. Падая на пол, он уловил странное выражение на лице Хилгарта. Почти восхищение. Вероятно, для него все это забавное приключение. Подумал Гарри и отключился.